Ну что, голубчик, сказал врач, задушевно кивая. Какой вот случай? Летальный. Называется это гемофилией. Есть ли подробно? Я знаю, сказал капитан комкая аккурак. Он и в самом деле прекрасно знал из книг, что такое гемофилия. Неудержимое патологическое кровотечение из любой самой пустячной царапины, то есть верная смерть. Но в том-то и дело, что не было уютты, никакой гемофилии, и быть не могло. Будь у нее гемофилия, она бы истекла кровью в тот прошлый раз. «Вы уверены?» — только и сумел он спросить. «Молодой человек!» — сказал то ли Марк Борисович, то ли Борис Маркович с явственной обидой, прорывавшейся через профессиональную участливость — Что вы скажете про человека, который закладывает взрывчатку под рельсы? Что он диверсант, вяло ответил, как на экзамене капитан. Это неприложимо, правда? Человек, который так поступает, зовётся не иначе как диверсантом. Вот. Так и я, когда я вижу классическую гемофилию, то именно её и вижу. Такие дела. «Вы, быть может, хотите посмотреть?» Капитан мотнул головой. Не хотел он ни смотреть на мертвую, ни прощаться мысленно. Все было неправильно. Абсолютно все. И это тоже. Он вернулся к Виллису, и Павлюк без приказа завел мотор, тронул с места. Не глядя на начальство, осторожно спросил «Пои?» умерла. Капитан ничего не ответил. Прошло довольно много времени, прежде чем Павлюк осторожненько спросил: "А вот э, как насчёт, товарищ капитан, э, с вами, значит, тоже было?" Капитан опять промолчал. "Молодые вы ещё", сказал Павлюк. "Не сталкивались?" А это бывает. Оно бывает, понятно. Он молчал до самого дома. Когда загнал виллис во двор и выключил мотор, капитан так и остался сидеть в машине, весь перемазанный кровью. Ему никуда не хотелось идти и ничего не хотелось делать. Ему было Всё равно. Павлюк ушёл в дом. И там почти сразу же раздались выстрелы: 1, 2, 3. Громкие хлопки пистолета ТТ, особенно оглушительные в тесном помещении. Капитан пошёл в дом вяло, без особого интереса. Смутные догадки всё же вертелись у него в голове. Локея он нигде не увидел. Одессит и студент, явно только что бегом спустившиеся со второго этажа, стояли с непонятным выражением на лицах, а посреди холла лежала чертова фройляйн Лизулетта, мертвее мертвого, и над ней стоял павлюк с пистолетом в недрогнувшей руке. Завидев капитана, он переложил пистолет в левую руку, зачем-то отдал честь, и старательно отрапортовал, кривя рот в подобие напряжённой улыбки. Разрешите доложить, товарищ капитан. Данная немецкая гражданка во всеуслышание вопя "Хайль Гитлер" средь бела дня пыталась в меня выпалить из данного пистолетика. Вервольф сплошной, я так прикидываю. Скрытая нацистка или, полагаю, пособница. пришлось принять неотложные меры, и он пошевелил носком сапога, валявшийся тут же никелированный дамский пистолетик калибра примерно 6.35. Эими трофеями у любого были полны карманы, что капитан прекрасно знал, но ничего не сказал, только покивал, плохо представляя, что он этим жестом хочет выразить, убрав ТТ в кобуру Павлёк добавил уж не столь уставным тоном. Проще надо жить, товарищ капитан. С этими надо проще, без никаких